Часть вторая. Возникновение и строение Земли. Первое. Гипотезы возникновения Земли. Мифологическое представление всегда предшествовало представлению научному, потому как наука предполагает знание, основанное на достаточном количестве информации. Но человек не может жить в сплошном вакууме среди одних лишь белых пятен, потому При катастрофическом отсутствии информации включается воображение. Мифы о происхождении Вселенной чаще всего включают в себя и версии о происхождении Земли. Причины разнятся, но во всех вариантах Земля является прямым или косвенным результатом действий неких божеств или гигантов. Практически не существует народа, у которого не было бы своих сказаний о возникновении Земли, причем сказаний, уходящих корнями в глубокую древность. С научным же объяснением происхождения Земли долгое время дело обстояло гораздо хуже. Если о строении Вселенной еще до нашей эры были выдвинуты верные по сути догадки, то о возникновении в этой Вселенной нашей родной планеты многие века можно было судить только по мифам. Серьезный научный разговор стал возможен только при значительном развитии астрономии. Строго говоря, ученые и по сей день не могут с достаточной уверенностью сказать, что знают ответ на этот вопрос. Существуют лишь гипотезы, то есть научные предположения о причинной связи явлений, объясняющие возникновение Земли. И первые гипотезы на эту тему появляются только в XVIII веке. Лишь к этому моменту знаний о Солнечной системе стало достаточно для гипотез. Но уж зато после этого их очень быстро стало предостаточно. Американский астроном Хэрлоу Шепли, умерший в 1972 году, насчитал целых 14. Рассмотрим основные гипотезы. Родившийся в 1707 году французский естествоиспытатель Жорж Луи Леклерк Бюфон рассказал версию, согласно которой Очень давно произошло столкновение Солнца с крупным небесным телом, предположительно кометой. От удара во все стороны разлетелись раскаленные части различной величины, и со временем самые большие из них, медленно остывая, стали планетами. Немецкий ученый Иммануил Кант, который был на 17 лет старше Бюфона, не согласился с этой теорией. Он считал, что начало Солнечной системе положило неподвижная туманность. Холодное пылевое облако, чьи хаотические перемещающиеся частицы взаимно притягивались, сталкивались, прилипали друг к другу, образуя комки и скопления все больших размеров. Наконец, самое крупное скопление стало Солнцем, а затем из остальных возникли планеты. Родившийся уже в середине XVIII века в 1749 году французский астроном и математик Пьер Симон Лаплас предложил гипотезу, по которой не беспорядочно перемещающееся холодное пылевое, а вращающееся раскаленное газовое облако, постепенно остывая и ускоряясь, сжималось, принимая приплюснутую форму и распадаясь на множество отдельных колец. Кольца же, в свою очередь остывая и уплотняясь, распались на отдельные сгустки, ставшие планетами, центральный сгусток превратился в звезду Солнце. Уже в начале XX века английский ученый Джеймс Хопвуд Джинс, родившийся в 1877 году, предположил, как и Бюфон, что Солнечная система возникла в результате катастрофы, но вызванной не столкновением, а сближением Солнца и некой звезды, пролетавшей достаточно близко от него. Чудовищная сила притяжения чужой звезды вырвала из тела Солнца сгусток вещества, которое, остыв и распавшись на более мелкие части, дала начало планетам. В середине XX века русский ученый Отто Юльевич Шмидт объяснял возникновение Солнечной системы конденсацией около Солнечного газово-пылевого облака. По его теории, миллиарды лет назад при вращении Солнца вокруг оси галактики оно прошло сквозь облако космической пыли, состоящей из частиц холодной пыли и замерзшего газа. При прохождении притяжение Солнца утянуло за собой некоторое количество пыли, которое продолжило странствие, вращаясь вокруг Солнца. Сталкиваясь, пылинки и твердые тела теряли часть энергии, что привело сначала к уплотнению облака, а затем к образованию сгустков. Увеличиваясь, распадаясь и снова увеличиваясь, сгустки достигли понемногу состояния планет, каждая из которых продолжала увлекать космическую пыль, становившуюся ее спутниками. А благодаря присоединению радиоактивных частиц холодные планеты начали нагреваться, сперва внешне, а затем все более глубоко. Другой русский ученый, современник Шмидта, астрофизик Василий Григорьевич Фисенков, соглашался с происхождением планет Солнечной системы из газа пылевого облака, однако уточнял, оно не было увлечено солнечным притяжением, напротив, само Солнце первым возникло из облака, а уже из остатков космической пыли образовались планеты, и это объясняет их различия. На окраине облака, подальше от Солнца, где была наибольшая концентрация легких газов и гелия, образовались планеты-гиганты, А ближе к Солнцу, сжимаясь и отдавая газы и гелий, образовались планеты типа Земля, включая и двойную планету Земля-Луна. А третий ученый Попов утверждал, что сначала из протоматерии, то есть межзвездного газа, сгустился диск, протосолнце, в центре которого возникло уплотнение, впоследствии ставшее звездой. Под влиянием электромагнитных полей в этом уплотнении усилилось нагнетание давления и температуры, а потом пошли термоядерные реакции. Так родилась звезда по имени Солнце 5 миллиардов лет тому назад. При очередной серии взрывов на Солнце им были выброшены значительные куски вещества, из которых образовались планеты. В настоящий момент ученые, Придерживаются версии о том, что Солнечная система возникла из холодного облака, разряженного газа и пыли, большую часть которого составляли уплотнения водорода. Взрыв сверхновой звезды, находившейся в тот момент поблизости, нарушил равновесие облака и вызвал активные процессы внутри него. К тому же при взрыве в облако попали тяжелые радиоактивные частицы – повлиявшие на идущие в нем процессы. Облако сжималось под действием гравитационных сил, приобретало форму диска, а в центре образовалось уплотнение. Сжимаясь, оно начало разогреваться и дало начало Солнцу, вокруг которого сформировалось вращающееся облако. Холодные частицы и сгустки, составляющие это облако, И находящиеся в удалении от Солнца, продолжая уплотняться, постепенно формировали будущие планеты. Солнце уменьшалось в размерах и разогревалось все сильнее. Оно стало почти таким, как сейчас, но свечение его было еще слабым, оранжевым. К моменту, когда сила излучения Солнцем, тепла и света стала устойчивой, планеты приняли сферическую форму. Это было завершение формирования строения Солнечной системы в современном ее виде. Хотя, разумеется, идущие в ней процессы после этого не прекратились, ведь это означало бы гибель системы. Напротив, последовал длительнейший период формирования планет. Так, разделение внутренности Земли, в котором четко прослеживается деление на сферы внутреннее и внешнее ядро, мантию и кору, гидросферу и так далее. Это результат работы не одного миллиарда лет, результат разделения вещества по плотности. Но о строении Земли мы расскажем в следующем разделе, а сейчас подведем итоги. Итак, мы видим, что на протяжении последних веков было выдвинуто множество гипотез возникновения Солнечной системы и как части ее планеты Земля. Во многом гипотезы эти сходятся, однако все они носят относительно условный характер. Формирование Солнечной системы происходило в такие незапамятные времена, а предмет изучения столь масштабен, что человечество оказывается весьма ограничено в средствах познания. Возможно, когда-нибудь мы получим достоверную информацию по данной теме. Но пока что и современное представление о возникновении нашей планеты тоже является всего лишь одной из гипотез.